Бивис сунул руку под сканер и забрал свой поднос из окна раздатчика пищи. Каждый визит в столовую фиксировался в базе данных общепита, и поесть больше трёх раз в день при использовании одного и того же личного чипа было невозможно. Впрочем, еда была такого качества, что вряд ли у кого-то могло возникнуть подобное желание. Пройдя сканирование, я забрал свою порцию и последовал за Бивисом. Поднос был разделён на три секции – Первое, второе и третье, так сказать. Суп-пюре непонятного сероватого цвета. Каша из не пойми чего, тоже сероватого цвета. На десерт желе сероватого цвета и с небольшим оттенком розового. В углу под нос состоял стаканчик с чуть подслащённой водичкой. Об ингредиентах, из которых готовили эти блюда, мне не хотелось и думать. Еда была в лучшем случае просто безвкусной. Но, видимо, очень хорошо сбалансированы, так как, несмотря на то, что обитатели станции социков не отличались большой подвижностью, людей с избыточным весом я тут не видел. Кстати, нет ничего удивительного, если экономика Альянса стремительно скатывается в задницу, заметил я, пробуя на вкус суп-пюре. Видимо, сегодня роботы-повара были в особенном ударе, ибо вкуса у супа не было. Как у жевательной резинки которую не вытаскивали изо рта уже больше часа. «Одна эта станция должна влететь в бюджету в копеечку. Мы ведь ничего не производим. Никакой пользы обществу от социков нет. А наше содержание здесь, пусть и такое убогое, все равно стоит денег. Заботиться о социках на планетах еще дороже», — сказал Бивец. Вот правительство Альянса и выбрало щадящий вариант. «Если проживание на планетах стоит так дорого...» «Дешевле всего было бы просто выбросить всех социков в вакуум», — сказал я. «Ага», — сказал Бивис, — «дешевле, вне всякого сомнения». «А кто тогда будет воевать?» «В каком смысле?» «В прямом. Как ты думаешь, для чего вообще создан институт социального минимума?» «Порой ты меня просто удивляешь, Алекс. Я, конечно, понимаю, что программисты витают в других материях, но как можно оказаться настолько оторванным от реальной жизни?» Это ты еще настоящего интернета не видел, приятель. Тогда бы точно знал, что это такое быть оторванным от реальной жизни. Любому идиоту понятно, что будет война, сказал Бивис. Либо скаари на нас обрушится, либо клинонцы, либо мы на них свои корабли двинем. По-любому кто-то должен будет защищать наши демократические ценности. А большого потока добровольцев, желающих записаться в нашу доблестную профессиональную армию, почему-то незаметно. Война – это такая штука, на которой и убить могут. Жить на своих уютных планетах куда приятнее, чем умирать на чужих и не очень уютных планетах. «Ты хочешь сказать...» «Социки – это стратегический военный резерв Альянса. Пушечное мясо», – сказал Бивис. «Как только начнется заварушка, всех социков сразу поставят под ружье. В добровольно-принудительном порядке, я полагаю». «Не понимаю», – сказал я. Если все соцки попадут в армию без вариантов, почему же сейчас никто из них не ломится на призывные пункты? «Тут логика очень простая», — сказал Бивис. «Чем позже ты попадешь в армию, тем дольше ты проживешь. Тебе же не выдадут оружие и не пошлют убивать чужих в первый день призыва. Сначала тебе должны объяснить, каким концом это оружие стреляет, на что надо нажать или за что дернуть, чтобы это оружие стреляло и рассказать о самых эффективных способах убийства чужих. На это нужно время, понимаешь? И пока все эти прописные истины будут вдалбливать в твою тупую программистскую башку, на войну тебя не отправят. Пока ты будешь учиться, Скаари и Клинонцы будут убивать кого-то другого, кто записался в армию раньше тебя. А если ты пойдешь добровольцем прямо сейчас, то появляется нехилая вероятность отправиться на фронт уже на следующий день после объявления войны. Лучше просидеть здесь пару лет в тепле, сытости и относительном комфорте, а потом, при начале всеобщей мобилизации, отправиться в учебку, или как это теперь называется, и провести там еще пару месяцев, чем отправиться в учебку прямо сейчас и при начале всеобщей мобилизации угодить в зону боевых действий. Что ж, определенная логика в этом присутствует. Если смотреть на ситуацию с точки зрения выживания каждого конкретного индивидуума, конечно, Но приобретение демократического альянса от подобной военной доктрины весьма сомнительны. Я бы на месте правительства альянса относился к своему главному стратегическому резерву совсем по-другому. Хоть бы какую-нибудь патриотическую агитацию среди него проводил. Потому как человек, пошедший в армию исключительно от безысходности, много не навоюет. И страшно подумать, чем кончится эта война, если армия, от которой зависит судьба человечества, не будет целиком состоять из таких людей. Конечно, существует вероятность, что когда война все-таки начнется, настроение социков изменится, но я бы не стал планировать военные действия, исходя из этого допущения. Альянс сам вывел социков за пределы своего общества и глупо рассчитывать на то, что социки будут испытывать энтузиазм при мысли о том, что им выпало это общество защищать. Впрочем, бывает так, что правительства совершают и более грубые просчёты.